Судьбы верстовые столбы. Дни рождения, юбилеи, Верстовые то столбы Суматошной нашей жизни. Как же их встречаем мы? Подведение итогов? Ох, нелегкая стезя! Ведь себя же не обманешь, Тихо пальчиком грозя. Все исправить в жизни можно, Повиниться или простить, Лишь бы не было все поздно, Нам иных не воротить. Чтоб не снились нам ночами Непрощенные друзья, Так обиженные нами В жарких спорах и за зря. Пусть не будет нам укором Взгляд родительский с небес, Пусть нам ангелы помогут, Если вдруг попутал бес — А пустом порой печёмся, спорим мы по мелочам, Тратим время безвозвратно, что отпущено лишь нам. А любви сказать боимся, как же так, нас не поймут. А любовь не всем даётся, и её годами ждут, А она всё не приходит. А кому-то не дано Знать, не выдержал экзамен, Чтоб к тебе пришла она. А мечта крылой птицы Все пытается взлететь. А всего-то надо было Захотеть и полететь. И сейчас еще не поздно. Все отбрось и будь собой. Полоса невзгод пусть будет Твоей взлетной полосой. И любовь подарит крылья. А друзья вдруг тебе протянут руку Через пропасть пронеся. Ты пойми, что жизнь прекрасна. Каждый день и каждый миг. Поделись любовью, счастьем, что имеешь, что достиг. Верстовые вехи жизни нам встречаются не зря. Это шанс остановиться и начать вернуться. Опять с нуля.